Майрон посмотрел на часы. На дорогу ушло меньше двух часов. Уиндзор припарковал свой Ягуар. «Не понимаю», — пробормотал Майрон, — «почему Клу остановился здесь? Что его тут привлекло? Наверное, бесплатное HBO. Скорее, возможность заплатить наличными. Поэтому расходы на мотель не отражены в движении средств по кредитной карте». Но почему он не хотел, чтобы кто-то знал о поездке? Хороший вопрос, отозвался Уинзер. Давай заглянем внутрь и попробуем найти ответы. Они вышли из машины. Уинзер кивнул на дверь в соседний ресторан. Я посмотрю здесь, предложил он. А ты займись портье. Майрон кивнул. Портье, судя по возрасту, подрабатывавший студент, Сидел за стойкой и смотрел перед собой в пространство. У него было такое отсутствующее выражение лица, словно врач погрузил его в искусственную кому. Майрон огляделся и заметил компьютер в углу. Хороший признак. — Прошу прощения. Да — Да. Студент перевел взгляд на Майрона. — Ваш компьютер отслеживает исходящие звонки, не так ли? В том числе местные. — А вам зачем? Парень сразу насторожился. «Я хочу просмотреть исходящие звонки всех постояльцев за 10 и 11 числа этого месяца». Студент встал Вы коп? «Покажите удостоверение. Я не коп. Тогда я заплачу за информацию 500 долларов». Майрон решил, что врать не имеет смысла. «Никто не узнает. Парень колебался, но недолго». — Ладно, даже если меня выгонят, это больше, чем я смогу получить за месяц. — Какие, говорите, даты вам нужны? Майрон повторил. Студент нажал пару кнопок, затрещал принтер. Все записи уместились на одной странице. Майрон протянул деньги, парень протянул бумагу. Майрон быстро просмотрел листок сразу в точку. Майрон увидел междугородний звонок в офисе в Джея из 117 номера. Он поискал другие звонки из того же номера. Клу дважды связывался с домашним автоответчиком. Ну, ладно, это понятно. А как насчет местных звонков? Ведь Клу приехал сюда не за тем, чтобы звонить в другой город. И снова в точку. Комната 117. Первый звонок из списка на местный номер. Сердце у Майерна забилось, дыхание стало неровным. Близко, совсем близко. Майерн вышел на улицу. Дорога была посыпана щебенкой, он поворошил ее ботинком, потом достал телефон и начал набирать номер. Нет, не стоит торопиться. Сначала надо все как следует разузнать. Если просто позвонить, могу кого-нибудь спугнуть. Правда, он не знал кого, как и почему, но это неважно. Глупо провалить все в последний момент. У меня есть телефонный номер. Большая Синди в офисе может проверить его по базе. Сейчас это расплюнуть. В каждой лавочке можно купить компакт-диск с телефонными справочниками всей Америки. А не хотите, зайдите в интернет на 3w.infospace.com. Забиваете номер, узнаете, кому он принадлежит и где этот человек живет. воля Он позвонил Синди. «Я как раз хотела вас набрать, мистер Болитр. «Да. На линии Эстер Кримстайн. Говорит, ей срочно нужно с вами связаться». — Ладно, переведи ее на меня через минуту. Я вот что хотел сказать. — Да? — Насчет вчерашнего разговора, что люди на тебя пялятся и все такое... — Прости, если я... — Жалость мне ни к чему, мистер балитр помните? — Да. — Прошу вас, пусть все остается по-прежнему. — Хорошо. — Не надо ничего менять. — Ладно, переведи на меня, Кримстайн, — попросил Майрон. — А пока я буду говорить... «Загляни в телефонную базу на компьютере Эсперанца. Знаешь, где она?» «Да. Нужно проверить один номер». Он зачитал несколько цифр, Большая Синди повторила их вслух, потом соединила его с Эстер Кримстайн. «Где вы?» — раздался недовольный голос. «А почему вы спрашиваете?» Эстер явно была не в духе. «Майрон, ради бога, не ведите себя как ребенок! Где вы сейчас?» «Вас это не касается. Перестаньте дурачиться!» «Что вам нужно, Эстер? Вы говорите по мобильному?» «Да». «Значит, линия небезопасна», — заключила она. «Нам надо встретиться. Я буду в офисе». «Не получится». «Слушайте, вы хотите помочь Эсперанте или нет?» «Вы знаете ответ». «Тогда тащите сюда свою задницу и побыстрее», — отрезала Эстер. «У нас проблема, и мне нужна ваша помощь». «Какая проблема?» «Это не телефонный разговор. Я вас жду». «Мне потребуется время», — возразил Майрон. «Почему вам потребуется время, Майрон?» После возмущенной паузы поинтересовалась Эстер. Ну, «Просто потребуется». «Уже полдень», — напомнила она. «Когда вас ждать?» «Не раньше шести. Слишком поздно. Жаль». Она вздохнула. «Майрон, приезжайте немедленно. Эсперанца хочет вас видеть». «Сердце у Майрона дрогнуло. Я думала она в тюрьме». Мне удалось ее вытащить. Но это между нами. Тащите сюда свою задницу, Майрон, прямо сейчас. Майрон и Уинзор стояли на парковочной площадке мотеля Гамлет. И что ты об этом думаешь? Спросил Уинзор. Ничего хорошего, буркнул Майрон. Почему? С какой стати Эстер Кримстайн вдруг приспичила со мной встретиться? До сих пор она только и делала, что старалась держать меня подальше. А теперь я — ключ к решению проблемы. — Странно, — согласился Уиндзер. — Дело не только в этом. Мне не нравится таинственность вокруг освобождения Эсперанце. — Ну, такое иногда случается. — Конечно, случается. Но почему Эсперанце мне сама не позвонила? Почему вместо нее звонит Эстер Кримстайн? — Действительно, почему? Майрон задумался... «По-твоему, она как-то в этом замешана?» «Не представляю, как», — возразил Уинзер. «Впрочем, она могла поговорить с Бонни Хейт. И что?» «Тогда она знает, что мы в Уилстоне. И поэтому требует, чтобы мы вернулись», — пробормотал Майрон. «Верно. Значит, она хочет вытащить нас из Уилстона». «Похоже на то», — кивнул Уинзер. «Но чего она боится?» Уинзер пожал плечами. Она адвокат эспиранса. То есть это может ей навредить. Логично, кивнул Уинзер. Из мотеля вышла пожилая пара. Старик обнимал женщину за плечи. Обычно у таких секс уже в прошлом, да еще в полдень. Похвально. Майрон и Уинзер проводили их взглядами. В прошлый раз я переборщил. Произнес Майрон. Уинзер не ответил. Ты меня предупреждал. Говорил я, сам не понимаю, что делаю, но я не слушал. Уинзер не произнес ни слова. По-твоему, сейчас я поступаю так же? Ты все принимаешь слишком близко к сердцу, — промолвил друг. Это не ответ. Уинзер нахмурился. Я не маг и волшебник, который знает все ответы. Ну Просто скажи, что ты об этом думаешь.